Николай Гаврилович Спафарий Николай Гаврилович Спафарий, Николая Мелеску Спетару, 1636 года рождения в городе Милешт, Молдавское княжество, умер в 1708 году в Москве, Русское царство. Молдавский боярин греческого происхождения, с 1671 года переводчик посольского приказа в Москве, ученый, путешественник и географ, полиглот, Владел помимо родного румынского и русского латынью, новой и древнегреческим, турецким, итальянским, китайским, французским и шведским языками. В историю российского странописания вошел своей книгой «Путешествие через Сибирь». Спафари получил очень хорошее образование, изучал в Константинополе помимо языков, богословия, философию, историю и литературу. Завершал образование в Италии. Возвратившись на родину, занимал на службе знатнейшие должности. При господаре Георгии Стефани в 1653-1658 годах Спафари был его приближенным и другом. Сопровождал его в походе на помощь валашскому господарю Константину Щербану Басарабу, когда в Валахии вспыхнуло восстание в 1655 году. Во время похода Ознакомился с рукописями библиотеки монастыря Нямц в Северной Молдавии. Особенно возвысился Спафарий после низложения Стефана при его преемнике господаре Стефане Целупу с 1659 года, у которого был секретарем. Летописец говорит, что Спафарий ходил с провожатыми впереди, как у князя, с булавами и мечами, с серебряными чепраками на лошадях. Однако честолюбие, вернее, тщеславие его, не было удовлетворено. Возможно, у него были какие-то неизвестные нам причины, но он написал тайное письмо воеводе Константину Щербану Басарабу, предлагая ему не низложить лупу. Союзника с Пафари выбрал неспроста. Константин Щербан трижды пытался завладеть Молдавским престолом. Две из этих попыток увенчались кратковременным успехом. Он правил Молдавией в ноябре 1659 и в январе-феврале 1661 года, однако, по неизвестным нам причинам Щербан переслал письмо с Пафария Стефанице, который за измену приказал палачу в своем присутствии и своим ножом отрезать с Пафарию нос, чем, согласно обычному праву Молдавии, навсегда лишил его возможности стать господарем. Опозоренный Спафарий покинул Молдавию и перешел на службу к валашскому господарю Григорию Гике, который назначил его Капикехею в Константинополе. Кехия, Кехия, турецкая, от персидского Кетхода, управляющая эконом Мажордом. Здесь, по-видимому, доверенный посланник. В 1664 году, во время войны поляков с турками, валашский господарь, задумал перейти на сторону Польши. Спафарий, узнав об этом, донес султану, и господарь потерял престол. Приемник его, Раду XII Леон, однако настоял на удалении Спафария из Константинополя, и ему пришлось искать покровительство курфюрста Брандербургского Фридриха Вильгельма. В Брандербурге Спафарию жилось вначале хорошо. Курфюрст относился к нему ласково, Искусные немецкие доктора лечили его нос и привели почти в нормальный вид. Наконец он имел возможность продолжать свои научные занятия. Но польское правительство не забыло спафарию предательства валашского господаря и добилось выселения спафаря из курфюршества. Опять он остался без пристанища. Временно он приютился у бывшего господаря своего и друга Георгия Стефана, жившего в штатине. и старавшегося путем дипломатических переговоров возвратить себе престол. Весной 1668 года, после смерти Георгия Стефана, Спофария отправился в Константинополь, где встретился с патриархом иерусалимским Досифеем, которого знал еще в молодости. Досифей и направил Спафария в Россию. В письме к московскому царю он рекомендовал Спафария как «человека премудрого», в латинском и славенском, а наипачи — в елинском языцах. И русский может скоро выучить и готов есть переводить. Дивин есть добрым писанием. Есть яко гранограф, в котором содержатся всякие дела вселенные. В Москву он прибыл 3 июня 1671 года. Даты здесь и до конца очерка Аспафарии даны по старому стилю. Имея при себе лесную рекомендацию от патриарха, И собранные по пути политические новости. В Москве к Спафарию, несмотря на грамоту патриарха, который знал подозрительность нашего правительства относительно религиозных убеждений иностранных пришельцев, и потому особенно подчеркивал чистоту православия Спафария, отнеслись недоверчиво и старались, где могли собрать сведения о нем. Получили их не скоро. Узнали, что Спафарий изменник турского султана лазутчик, Но этому не могло уже поверить московское правительство, потому что Спафарий снискал расположение и милость Матвеева и Галицина, И не только их. Современный исследователь отмечает, что на творчество Милеску Спафария оказал влияние видный белорусско-русский мыслитель Симеон Полоцкий, с которым он был близок и труды которого были ему знакомы. Сохранилась запись нечаянной беседы. которую вели в Москве в ноябре 1671 года Семен Полоцкий, Епифарий Славинецкий и Паисий Легорит с Смелеску с Пафарием. Первые полгода по прибытии в Москву с Пафарием был удел, но покровительство Матвеева дало ему возможность получить в декабре 1672 года в посольском приказе место переводчика селинского, греческого, латинского и валашского языков, с жалованием 100 рублей в год. Оклад этот быстро возрастал, и вскоре Спафари был переведен на предельный – 132 рубля в год. Спафари занял среди переводчиков первое место, и, надо предполагать, был из них самый образованный. В феврале 1673 года в Москве было решено отправить в Пекин царское посольство, главой которого, возможно, благодаря покровительству Матвеева, был назначен Спафарий. Два года он готовился к поездке. Ему припоручалось установить определенный путь на восток, если можно через Астрахань, завести правильные торговые сношения с Китаем, описать смежные с Россией страны. 25 февраля 1675 года Спафарий был у руки Государевой и 4 марта выехал из Москвы в звании посланника. для переговоров с представителями китайского правительства, но с дозволением в случае аудиенции у цинского императора именоваться послом и с грамотами соответствующего содержания на оба случая. Ближайшим поводом посольства с Спафария явились пограничные с Китаем Нелады из-за переселившегося в 1667 году тунгусского племени князца Гантимура. На требование представителя китайских властей Шарандая выдать Гантимура нерчинский воевода Даниил Аршинский послал грамоту к Багдыхану с предложением ему учинился бы под высокую его царского величества рукою. Недоразумения все более возрастали, и, наконец, дело дошло до стычек с оружием в руках. Уладить их было ближайшей задачей Спафария. Пафария. Свиту Спафария Пафария составляли два подьячих посольского приказа. На расходы дано ему 500 рублей, с расчетом по 40 копеек кормовых в день на человека. На 400 рублей дано ему соболей. Он вез с собой для Багдыхана также меха черных лисиц, разные сукна, янтарь, зеркала, рыбий зуб — всего на 800 рублей. В грамоте на имя Багдыхана после полных титулов государей шли предложения дружбы, любви, переписки и обмена посольствами. В наказе с Пафарию повелевалось переговорить и договориться об освобождении хотя бы за выкуп русских пленных, о вывозе из Китая серебра, драгоценных камней, шелка и других местных ценностей в обмен на русские, о китайском посольстве, о свободе торга, о приглашении китайских купцов в Россию, о переводе четырех когда-то присланных в Россию китайских грамот, об указании кратчайшего пути в Россию и о многом другом. По прибытии из Пафария в Тобольск к нему присоединилось шесть детей боярских, столько же помощников кречетных и сорок человек пеших и конных служилых казаков. Для Багдыхана он взял здесь шесть кречетов и горностаев на сто рублей. Тобольский воевода Салтыков Петр Михайлович Салтыков умер в 1960 году. Троюродный брат царя Алексея Михайловича, воевода в Тобольске, с 1673 по 1677 год, Астрахани с 1677 по 78 и Смоленске в 1681. Разузнал, что в Китай ходят двумя путями. Русские — по сибирским рекам до Нерчинска, бухарцы — на верблюдах через Барабинскую степь, калмыцкие улусы, монгольскую землю до первого китайского пригорода. Имея в виду тогдашние волнения татар Барабинской степи, Салтыков направил Спафария по рекам. В XVII веке татарами называли все народы монгольского и тюркского происхождения, входившие прежде в состав Казанского, Астраханского и Крымского ханств, в более широком смысле, возможно, вообще китайцы, багдойского хана, то есть багдыхана, люди. Остановившись 8 июля в Енисейске, Спафари послал даурского нерчинского боярского сына Игнатия Милованова к пограничному воеводе Мангутею для извещения его о посольстве и с просьбой о заготовлении подвод, а сам двинулся следом. Мангутей повез Милованова в Пекин, где после месячного заключения под стражей ему объявили в монгольском приказе о посылке с ним Асхань-Амбаня, вице-президента посольского приказа. Асхань и Амбань, Манжурская, советник, член Совета Министерства. Для встречи и препровождения с пафария в Пекин. К 26 января 1676 года он добрался до пограничного китайского поселка Почегорское на реке Науне. 18 февраля явился сюда Милованов, а 20 Асхань-Амбань, Заргучеем, секретарем и двумя подьячами. Заргучей — чиновник, исполняющий обязанности письмоводителя, секретаря в Китае. После семидневных споров о форме свидания китайцы согласились повидаться со спафарием в юрте, поставленной у квартиры нашего посла, войдя в нее ранее его. Асханямбань гордо говорил со спафарием, требуя объяснить цель приезда и предъявить царскую грамоту. Но посланник заявил, что ее он никому, кроме Багдыхана, не отдаст. По докладу этого дела Багдыхан велел везти пафария с великой честью в Пекин. 10 мая Спафарий подошел к Великой Китайской стене, 15-го въехал в Пекин. К нему немедленно явился сначала вице-президент, а затем и сам президент монгольского приказа в сопровождении иезуита Вербиста с требованием в приказ царской грамоты и подарков. Фердинанд Вербист, годы жизни 1623-1688. Фламандский иезуит-миссионер и ученый, проповедовавший в Китае. Вербист стал близким другом императора Канси. При императорском дворе Вербист был дипломатом и картографом, а также переводчиком, так как знал латинский, немецкий, голландский, испанский, иврит и итальянские языки. Написал более 30 книг. Спафарий снова отказался выдать их. Немедленно его заключили под крепкую стражу, заперли ворота и воспретили сношения с кем бы то ни было вне подворья. Спафария и его свиту томила непривычная русским жара. Лишённые эмоциона, люди страдали и болели от скверной воды. Караульщики взимали за всё тройную плату. Они находились в таком положении 20 дней, пока шли переговоры о порядке вручения грамоты. Китайские вельможи утверждали, что Багдыхан грамоты не примет, так как обычаи не разрешают этого. И Иезуиты же, вообще много помогшие Спафарию, говорили ему, что лишь приближенные Багдыхана настаивают на соблюдении формальностей. Сам же он готов принять Спафария. Согласились на том, что Спафари отвезет грамоты и подарки во дворец и там положит их на условленном месте в присутствии знатных чинов государства. 5 июня Спафарий поехал во дворец и положив грамоту и подарки, не говоря ни слова вельможам, возвратился в подворье. Спафарий лично дарил Богдыхану 20 рублей и две лошади. Пристав от императора приезжал спрашивать Спафария, как ловят кречетов и какого зверя рыбе зуб. И изуиты передавали Спафарию, что император, прочитав грамоту царя, сказал: "К отцу моему и предшественникам не было таких грамот от белого царя". надобно оную в казне беречь, как самое доброе дело. По вручении грамоты министры запросили Спафария, нет ли у него каких устных приказов государя, и он, выписав из наказа 12 статей, представил их. 16 июля была назначена аудиенция. За три часа до рассвета спофарий был уже у дворца, куда его допустили лишь при восходе солнца. Там он, сидя в шапке, согласно условию, снова ждал в обществе знатнейших китайцев, пока их ввели вовнутрь дворца. По звону колокола и стуку бубна надо было падать ниц. Продолжалось это с четверть часа. Спафари кланялся быстро и не до земли, а на замечание мандаринов ответил, «Вы, холопы Богдыхана, и умеете кланяться, а мы, Багдыхану, не холопы, кланяемся, как знаем». После поклонов Спафари заставили бежать к императору, но он заявил, «Мне обижать необычай», и чинно пошел, не снимая шапки. Во время первой аудиенции Багдыхан не удостоил Спафария разговором, и он ушел домой раздраженный, сделав выговор министрам. Заставили декланяться неведомо кому, а богдыхан даже о здравии царя не спросил. Министры оправдывались обычаями страны, а когда Спафарий возвратился на подворье, его вновь заключили под стражу, якобы ради его же безопасности. Между свитой посланника и стражей начались недоразумения, ссоры и драки. Во время второй аудиенции Багдыхан через изуитов, стоящих на коленях, спрашивал Спафария о здоровье государя, его забавах, пути в Россию, о вере и наклонностях русского народа, о посланнике и его знаниях. Спафария и его свиту угощали драгоценным вином и сластями. В Пекине Спафарий прожил целое лето. За это время ему пять раз посылали угощения со стола Багдыхана. Два раза приглашали к столу со всей свитой. Дважды русские устраивали купания на реке, ныряли и плавали, а сам Багдыхан в раззолоченной лодке приезжал смотреть на них. В делах с Пафари преуспел мало. Товары, взятые им для продажи и мены, расходились туго, так как китайцы обставили торговлю условиями, невыгодными для русских. Медь и железо, несмотря на предложенную Спафарием пошлину, было совсем запрещено продавать. Китайцы не милосердно мошенничали и даже крали. Однако Спафарию удалось выгодно купить в государственную казну огромный лал (рубин). 13 августа Спафарию было велено принимать подарки Богдыхана на коленях в грязи двора, но он, сохраняя достоинство царского посла, принимал их стоя. употребив на споры, пререкания и церемонии целый день без пищи и питья. 29 августа больше двух часов на коленях под проливным дождем Спафари выслушивал ответы на поданные им статьи. Между прочим, ему объявили, что грамота будет писана не иначе, как от Превеликого престола к Нижнему и Смиренному месту. Далее в ней будет сказано «Дань или исак, который ты нам присылал, «Подарки царя мы приняли, и для того посылаем к тебе и ко всему государству твоему для службы твоей милость и жалование». Спафарий заявил, что, зная он ранее ответы министров, не подносил бы он подарков царя и не принимал от китайцев, и что, по Елику русский государь не есть подданный Багдыхана, то непристойно им того чинить и говорить. Спафариям остались недовольны. Прибывший посол Спафарий Человек весьма не знающий церемоний и упрямый. Если рассмотреть его слова и наружность, то он вовсе не покоряется законам нашего великого государства. Ему было приказано выехать из Пекина 1 сентября. Перед отъездом с него было списано два портрета, один во весь рост, в полном посланническом костюме, другой поясной. Грамоты ему не дали, но словесно... Поручили доложить государю, что китайцы требуют выдачи Гантимура, присылки впредь посла с наказом ни в чем не сопротивляться желаниям китайцев и запрещение русским порубежным людям творить обиды. Все это под угрозой закрыть русским купцам доступ в Китай. В сопровождении того же Баня на 60 телегах с Спафари выехал из Пекина. 16 мая 1677 года Спафарий прибыл в Иркутск. В Енисейске вещи его по царскому приказу были описаны воеводой Михайлом Приклонским. Это было отголоском партийных счетов в Москве и результатом падения покровителя Спафария Артамона Матвеева. Смерть царя Алексея Михайловича 26 января 1676 года повлекла за собой падение Матвеева. По одной версии — Он пытался посадить на престол малолетнего Петра, вопреки сторонникам царевича Федора. По другой, против Матвеева интриговали Милославские. Обвиненный в оскорблении иностранного посла, Матвеев был сослан со всей семьей в Пустозерск. 5 января 1678 года пафари вступил в Москву, пробыв в посольстве два года и восемь месяцев. Впечатления, вынесенные Спафарием из его путешествия, были скорее отрицательные. Ему пришлось перенести много трудов, лишений и невзгод благодаря малочисленности свиты, суровости климата Сибири и ее дикой природе. Из путешествия с пафари привез несколько сочинений. Первая озаглавлена книга, а в ней писано путешествие Царства Сибирского от города Тобольска и до самого рубежа государства Китайского. лето 7183, месяца мая в третий день. Это путевой дневник с Пафария, составленный им по поручению московского правительства. В нем подробно перечислены все места, где проезжал наш посланник. Кроме этой книги, он представил в посольский приказ статейный список «Описание китайского государства», к которому он присоединил описание Амура и татарскую книжицу. описывающую покорение Китая богодойцами. Тогдашнее название какой-то приамурской народности, вероятнее всего Маньчжур, завоевавших Северный Китай в первой половине XVII века, примечание Арсеньева, и нравы этих народностей. Книги эти написанные отчасти в пути, отчасти в Москве. Эти сочинения Спафария очень ценны. Его труд о Сибири — первое достоверное и цельное описание русских владений за Уралом, а описание Китая — первое литературное произведение, более достоверное для русских, чем сочинение иезуитов об этой стране. Вскоре по возвращению Спафария в Москву он был отдан под суд по обвинению в целом ряде преступлений. Отказ выдать Гантимура посчитали превышением власти. Спафария обвиняли в уступке Дани, неисачных инородцев, подвластных Китаю, неумении вести дипломатические переговоры, деспотизме в отношении свиты, во взяточничестве, вымогательстве, мошенничестве, казенного имущества, тайных сношениях с китайскими вельможами и так далее Возник запутаннейший процесс, в котором Спафарий очень ловко себя оправдывал и, по-видимому, очистился от обвинений. Спафария замешали еще в дело по обвинению Матвеева в Чернокнижии, но наочную ставку просимую обвиняемым не ставили. Впоследствии из помогал в подготовке посольства Федора Головина в Китай 1688-1689 года. В 1695 году участвовал в Азовском походе Петра I, но в русской истории остался прежде всего как автор книг, описывающих его миссию в Китай. Отписки Спафария к царю Алексею Михайловичу, посланные им по пути от Тобольска до китайской границы. Отписки эти служат интересным дополнением к описанию Спафариева путешествия и издаются по подлинникам, находящимся в китайских делах Московского главного архива Министерства иностранных дел с небольшими сокращениями. Примечание Арсеньева. Отписка из Тобольска от 15 апреля 1675 года. В этой отписке Спафари сообщает царю о расспросах тобольских боярских детей, казаков, бухарцев и татар, бывших в Китае с Федором Байковым в 1654 году и Сейткулом Аблиным 1673 год, примечание Арсеньева. Тобольские государь-жители, русские люди и бухарцы, и татары — Говорили, что тот путь, которым они ехали с Федором Байковым и Сейткулом Аблиным, хотя в то время была нужда великая и путь непрямой для скудости и прокормления их и лошадей и для степи и безводного места, однако ж государь, путь их безопасен был. А ныне слышали они подлинно, что у мелких калмыцких тайшей промеж себя началась война великая. И в прошлом году грабили и убивали многие тысячи торговых людей, и послов калмыцких, которые были отпущены от тебя, великого государя, с Москвы. И для того, государь, тот путь ныне зело опасен, а если? Государь, и опасения не было, однако ж путь самый дальний и нужный, потому де, что и Федор Байков, и Сейткул Аблин ходили по три года. Только, государь, говорили они, что путь прямой и безопасной водою — через твои государевы города из Тобольска до Енисейского острогу, а от Енисейска до Селенги в три месяца. И от Селенги сказывают, что путь до Китайского государства — четыре недели. И то будет во всем из Тобольска четыре месяца до Китайского государства. А Мугальский государь-тайши, которые живут меж Китайского государства и Селенгинского острогу, в прошлых годах присылали к тебе великому государю посланников своих, и обещались тебе, великому государю, служить. И говорили, будет ты, великий государь, изволишь послать в китайское государство послов и посланников, и они учнут им давать корм и подводы, и провожать их, и всякое вспоможение станут чинить до китайского государства и назад. И для того, государь, тот путь будет податнее. Да а оприч тех людей сыскал я в Тобольске казака, которого посылал в прошлых годах из Нерчинского острогу Данила Аршинской в китайское государство, а с ним было еще пять человек казаков-товарищей. И они, государь, в китайском государстве были, и к тебе, великому государю, от китайского хана привезли лист, который ныне из посольского приказу со мной послан, холопом твоим, для вразумления китайскому языку. А тому, государь, как прислан четвертый год». подлинная помета, сделанная в посольском приказе. Чертежа, о котором здесь упоминается, в архивном столбце не оказалось, Примечание Арсеньева. Тот же казак сказывал, «Буде какая препона ученица, что от Селенги ехать в китайское государство невозможно, и тогда, государь, есть из Селенги путь, которым ездят на Нешчинский острог, откуда и они отпущены в китайское государство». Охоту у государь до него, то есть до Нерчинского острога, десять дней через твоих великого государя исачных людей. И от Нерчинского государя строгу до рубежа китайского государства ездят через твоих же великого государя и сачных людей только пять дней. А в порубежном государь-китайском городе живет князец, воевода того ж города, который и по-русски умеет». И тот князец 60 человек китайцев провожал тех казаков до самого Нерчинского острогу, и лист, который послал к тебе, Великому государю Данила Аршинской, отдал от китайского хана тот же князец в Нерчинском Остроге. И после дегосударь Государь того, тот же князец в Нерчинский Острог приезжал трижды и спрашивал: есть ли от великого государя против Богдаханого листа отповедь, и для того я, холоп, твой, посоветовал с боярином и воеводою Петром Михайловичем Салтыковым и взял Господа Бога на помощь и Пресвятую Богородицу и Твоими Великого Государя праведными молитвами и счастьем пойду водою через Селенгу, только, Государь, ожидаю полой воды, а из Тобольска, Государь, пойду рекою Иртышом и Обью без всякого мочаяния на Енисейск, а из Енисейска на Селенгу. И боярин Петр Михайлович Салтыков с товарищи готовит суды и провожат их, и что надобно к пути, чтобы никакая мешкота не учинилась. И уповая на Бога, что скорым временем после Георгиева дня отпущен буду из Тобольска, и я, холоп твой, к тебе, великому государю, отпишу. Да и для того, государь, холоп твой, водою пойду, что прежний путь знаем, и дальней, и опасен. А буди, государь, водяной путь вельми податен и полезен твоим, великого государя, посланным и торговым людям, И чаю, государь, можно сыскать и водяной путь до самого китайского государства. Когда ж даст Бог приближусь в порубежные юроды, и из Тобольска, государь, боярин и воевода Пётр Михайлович Салтыков с товарища о моем холопа по приезде послал наперед Венесейск и Селенгу, что были струги и гребцы готовы. Отписка из Самаровского яму от 10 мая. Из Тобольска, государь, отпущен я холоп твой мая в третий день рекой Иртышом на трех дощанниках. И приехал мая в пятый день на Демьянский ям, и того ж числа переменя гребцов поехал той же рекой Иртышом. И мая в восьмой день приехал на Самаровский ям с великою нуждою, для того что бури великие северные, супротивные и стужи великие. И река Иртыш поперек и глубиною что Дунай, А от Тобольска до Самаровского яму по росписи, что я, холоп твой, расписал деревни и реки, и астяцкие юрты, и идолы их, и всякие иные урочища. Будет водяной путь верст с пятьсот. А ночь здесь на силу пять часов, и то светла. А от сели, государь, недалеко река Иртыш пала великую реку Обь. А от Тобольска, государь, и до Обь реки рекой Иртышом гребут на низ воды, а Обью, государь, Ехать мне супротив воды, и потому грести нельзя, а перебегают парусом. И север останется на левой стороне, где Иртыш, совокупясь с великою рекою Обью и с иными многими реками, и переменя имена иным рекам на свое имя Обь, пространным течением, будто море, падет в океанское северное и ледяное море и учинит предел между двух частей света, между Азией и Европией. И что от обе на левой стороне есть, то всё Европе считают земнописатели, а что на правой стороне, то Азию считают. И я, холоп твой, ныне оставляя Европу налево к западу, перебегаю парусом в Азию, направо к востоку обе рекою, супротив воды, молящую при благого Бога, который дал толикую припространную власть над Европой и над Азией тебе, великому государю, вашему царскому величеству, как иному из христианских монархов никому не дал, дабы пространное царство и государство вашего царского величества и над иными частями света и победоносца объявил. А всем рекам и урочищам учиню я холоп твой подлинный чертеж и роспись, хотя со мною и чертежника нет. И как аз даст Бог вашим великого государя счастьем, «По благополучном совершении вашего великого государя в службу возвращусь к Москве, и твои великого государя пресветлые очи увижу. Тогда обо всем, что ведется, при высокую ведомость тебе, великому государю, объявлю. И, едучи от сели и впредь, от твоих великого государя городов и острогов учну писать к тебе, великому государю, для ведомости моего пути». Писано на Самаровском яму, мая в десятый день. и под той отпиской прислан чертеж, и тот чертеж вклеен в столб. Подлинная помета, сделанная в посольском приказе. Чертежа, о котором здесь упоминается, в архивном столбце не оказалось. Примечание Арсеньева. Отписка из Енисейска от 18 июля. «Поехал я Кетю к Енисейску, и Юля в седьмой день приехал в Маковский острог, и, взяв подводы в Маковском, Поехал через Волок сухим путем в Енисейск того же числа, а в Енисейск приехал Юля в девятый день, и, приехав в Енисейск, сыскал твоих великого государя служилых людей и костя Естафья Филатьева, человека Гаврила Романова, которые в недавних днях приехали из китайского государства через твой великого государя-селенгинский острог. потому что они в прошлом, 182 году, в августе месяце, поехали из Селенгинского острога степью через Мугальскую землю в Китай, с торгом. И сказали государь мне, холопу твоему, как они приехали в порубежные города китайского государства, и спрашивали их, какие они люди, и есть ли у них твоя великого государя грамота. И они сказали, что приехали с торгом из порубежных городов, и китайцы им не верили, были в подозрении, чтоб за ними не было войска. И для того их под тем городом задержали пять недель, пока мест посылали проведать по всей степи. И как проведали, что никакого войска нет, отпустили их в китайское государство, в город Камбалык. Там русских спрашивали, не посланники ли они от царя по делу Гантимура, которого Багдыхан требовал выдать. И дали им в Камбалыке подворье, и позволили торговать. Только торг их был взяло некорыстен против прежнего, для того, что у китайцев началась война с Никанским царством. И то Никанское царство нет иного, а прич старого китайского царства, потому что ныне есть лет с 30 завладели китайским царством татары, а поколение царское бежало в дальние приморские китайские страны. И то ныне называют «багдыхановы татары» никанским царством. И ныне собрали они никанские войска и посылал против них Багдыхан дважды по 40 тысяч, и все побиты от никанских, и ныне собирают новое войско и хотят посылать на никантов. Здесь идет речь о восстании южных провинций Китая против Маньчжурской династии, которым руководил Усанкей. Оно было окончательно усмирено лишь со смертью последнего в 1679 году, примечание Арсеньева. И в Камбалыке говорили им тайно русские перебежчики, что если бы были твои великого государя ратные люди в Даурах тысячи две, в нынешнее время можно было бы в подданство привести под твою великого государя высокую руку не только всю Даурскую землю, но и все, что есть до самых китайских высоких стен, для того, что ныне богдыхан в великом бессилии, и от казаков имеет великий страх и великом смущении от Никанской войны. И как они возвратились назад в марте месяце тем же путем, которым ехали в Китай, в Селенгинский острог, и ныне идут к тебе, великому государю, из них к Москве, и будут объявить обо всем, что они в Китаях видели и слышали. А в Енисейском, государь, сыскал я холоп твой послов Мугальских, которые едут к тебе, великому государю, к Москве. Два от Кутухты-ламы, жреца их духовного чина, потому что он, Кутухта-лама, начальник их вере до самой Индии. А другой посол — от Учуроя Саинхана Мугальского, а третий — от брата его с небольшими поминками, по их обычаю. И дали мне холопу твоему письмо Кутухте-ламе и к хану -му Мугайскому, будем не случиться путь через Мугальскую землю, чтобы учинили всякое вспоможение. И ныне я, холоп твой, июля 18 восемнадцатый день, поехал из Енисейска вверх Енисеем рекою. И того ходу будет дни из два, а потом идти Тунгусской рекою до самого Добайкальского моря, вверх же воды. И как я буду при Байкальском море, будя поспею ранее осенних погод, тогда можно ехать через твоих великого государя и сачных людей до самого китайского рубежа, минуя всех чужеземских владельцев. А буди, государь, захватит меня погода осенняя, тогда никакими мерами перебегать парусом прямо в Баргузинское нельзя, для того, что море зело лютое и сердитое, и каменитое. И когда, государь, бывает и пособная тишина, и тогда на силу перебегают парусом в неделю. Только, государь, пойду направо, на устье селенги реки, И то в пособную тишину можно перебежать в сутки, для того что только губа морская лежит до Селенгинского устья, и оттуда недалеко и Селенгинский острог. И будь государь из Селенгинского острогу не будет какого опасения, тогда можно мне холопу твоему ехать через Мугайскую землю в Китай, тем путем, которым ныне приехали из Китая. А будь какое будет опасение, я поеду опять через Дауры. для того, чтобы лучше ехать до самого рубежа китайского государства и честнее через твое великого государя государства, нежели через иноземские. И для того, чтобы и китайцы узнали, что меж твоего великого государя государства и их государства нет иного владетеля, и они соседи и порубежные с твоим великого государя государством суть. А из Селенгинского острога есть прямой путь. которым ездят через твоих же великого государя ясачных людей и острогов до самого Нерчинского острогу, минуя всех чужеземских владельцев до самого Нерчинского и до Даур, и так или вышеописанным путем, или тем безопасный путь будет до самого китайского государства». Отписка из Селенгинской заимки. «В нынешнем Великий Государь в 184 году, сентября в шестой день, писал я, холоп твой, к тебе, великому государю, из Иркутского острогу, что пошел к Байкальскому морю рекою Ангарою». Этой отписки из Иркутского острога в архивном деле о посольстве Спафария не оказалось Примечание Арсеньева. «И сентября в десятый день приехал я, холоп твой, на усть моря со всеми дощаниками, и с сентября в одиннадцатый день перебежали за море парусом. И как будем среди моря, и в то время стал ветер и буря великая. Однако милостью Божию и Твоими великого государя праведными молитвами и счастьем в самом вечеру впали в пристанище в реку Переемную, а дощанник, на котором были дворяне и дети боярские, заметало ветром от реки Переемной в днище, на морской берег. а люди из дощаника вышли в целости. Також и рухлить от воды ничем не вредилось. И на другой день посылал твоих великого государя служилых людей, и дощаник добыли и починивали. И, починя государь, привели дощаник в реку Переемную. И сентября в семнадцатый день из реки Переемной поехали на море к устью реки Селенги, и, едучи, государь, были на море бури и ветры великие. И немного, государь, в те ветры не разбило все дощаники. Однако ж милостью Божьей и Твоими, Великого Государя, праведными молитвами и счастьем с сентября в двадцать пятый день приехали в деревню, которая от Селенгинского острогу в двух днищах, и того ж числа Твоих, Великого Государя, служилых людей, отпустил в мунгалы для покупки верблюдов и коней. И как те служилые люди, искупя верблюды и кони, приедут, и я, холоп Твой, Из заимки пойдут тотчас, не мешкая ни зачем, в Дауры, на Нерчинский острог. И от сели государь сказывает, что до Нерчинского острогу ходу тихим ходом две недели, а от Нерчинского государя строга до порубежного китайского города, из которого города посылал в прошлых годах лист к тебе, великому государю от китайского хана, две недели ж, и путь все через твоих великого государя ясачных людей, а не через иноземцев. и послал я холоп твой наперёд себя к даурскому приказчику, чтобы он известил в порубежных китайских городах для того, что идет от тебя, великого государя, китайскому хану посольства». Отписка из Нерчинского острога от 19 декабря. В сентября в 25-й день из Селенгинской заимки, собрав кони, поехал я сухим путем в Селенгинский острог, а водным путем не поехал, для того, что до Селенгинского острогу ходу две недели, а сухим путем в три дни. И было время осеннее и стуже, и водой ехать нельзя. И енисейских казаков, которые были в работниках в гребцах, отпустил я за море, пока мне было им время переехать море в Иркутский острог. А я, холоп твой, собрав кони и служил их людей человек 40, поехал степью через мунгалы в Селенгинский острог, для того, чтобы отпустить мунгалы для покупки коней и верблюдов, на чем бы подняться на твою, великого государя, службу. И, едучи степью, встретили меня многие и разные вооружье мунгальские люди, человек по ста и больше, которые кочевали многие тысячи межзаимки и острогу, и спрашивали государь меня, холопа твоего, какие де люди, что прежде всего таких людей не видали. И я, холоп твой, им говорил, что твои, великого государя, люди, и идем по твоему великого государя указу в Селенгинский острог, для твоих великого государя дел, посольствовайтесь китайскому хану». А говорили они, «Не идем ли мы, холопы твои, войною, что видели оружие многое и панцири? И я, холоп твой, им говорил, что ты, великий государь, желаешь миру, а не войны, и чтоб они в Селенгинский острог для продажи пригнали кони и верблюды. И, едучи, государь, в острог», Служилые люди из оружия стреляли многое время, а они, государь, ко мне, холопу твоему, приезжали многие и били челом, чтоб из оружия вперёд не стреляли, для того, что жены их и дети, и скот от того испужали. И как и я приехал в Острог, и они приехали многие, а с ними — Табунский лоба, которых в прошлом году даурские казаки погромили, и жалобу творил, что дея невинны были тебе, великому государю. а я ему сказал, что они твоим великого государя служилым людям и исачным многие обиды учинили, как и ныне мунгалы чинят и даурским служилым людям и исачным, потому что в недавних днях отогнали мунгальцы из-под Селенгинского острогу весь табун конный. также и в прошлом году табун их кони и скот отогнали все же. И то какая дружба, что хан их посылает к тебе, великому государю послов своих, а люди его, беспрестанно от твоих, великого государя, служилых людей и исачных, побивают и грабят. А в Селенгинском остроге жил я три дни, и, видя, что мунгальцы в острог на продажу коней и верблюдов не пригнали, и от строгу откочевали в дальние места и не верили мне, что я иду для твоего великого государя дело в Китай, будто еду на них войною. И для того отпустил я для покупки коней и верблюдов твоих великого государя служилых людей из Селенгинского острогу. И жили они в мунгалах многое время, для того, что и купить вскоре не сыскали, а ездили в дальние улусы и покупали дорогую ценою. И для того в большой заимке стоял я ноября по пятое число. И как приехали твои великого государя служилые люди, искупя кони и верблюды из мунгал, и я из Селенгинской заимки поехал степью, тотчас новым путем, которым прежде всего никто не бывал в Дауры. И на другой день встретили меня десятник с двумя казаками, которых послал из Даур из Нерчинского Павел Шульгин, и все служилые люди. И писали ко мне и словесно объявили про братских иноземцев, что тебе, великому государю, изменили, и после того приходили силою и табун из-под Острогу отогнали. В другой раз кони у твоих великого государя ясачных иноземцев, у тунгусов. И Кантайша присылал в Нерчинской и просил аманатов и ясырей, и хвалился войною. И для того пристойно, государь, что я поехал через Дауры». От Селенги реки поехал степью в Новый Даурский острожек, в Яравню. А в Яравню, государь, приехал ноября в 19 -е. А из Яравни приехал в Телебинский острог ноября в 23-е. а из Телебинского острога, едучи до Нерчинского острога, за четыре дня встретили меня нерчинские казаки, человек с тридцать, и сказали мне, что в недавних днях те же братские наземцы отогнали всех достойных коней из-под острогу с тысячу, и казака одного увели, и для того до острогу ехать с великим бережением, чтоб мунгалы и браты на меня не ударили. И милостью Божию и Твоим великого государя счастьем Приехал я в Нерчинский острог в целости, декабря в четвертый день. В Нерчинский государь острог собрались твои великого государя ясачные иноземцы-тунгусы, тебе, великому государю, благодарили. Гантимур, князец и прочие, что ты, великий государь, изволил прислать посольство свое и рать для оберегания их и для постановления мира с китайцами, для того, что они от китайцев имеют великое опасение. А про иноземцев сказали — как они слышали, что твои, великого государя, люди идут в Дауры вновь, и Кантайши и браты испужались и откочевали далече в степь по Анону реке. И я, холоп твой, отсели, взял подводы воды и вожжи и поехал в Китай в декабря в девятнадцатый день, на Наун реку, где живет воевода китайский, который в прошлых приезжал в Нерчинский острог, и лист тебе, великому государю, послал». А сказывает, что тихим ходом до того места ехать три недели. А наперед себя послал я холоп твой на наун реку к тому воеводе еще из Енисейска, до Урского сына боярского Игнатия Милованова, который был прежде всего послан в Китай из Нерчинского. А из Китая с листом к тебе великому государю был послан к Москве. Только государь Байкальское море его задержало и для того замешкался. Об этой экспедиции Милованова Находим подробности в отписке воеводы Нерчинского Шереметьева царю Фёдору Алексеевичу от 11 октября 1676 года по поводу присылки того же Милованова из Китая с письмом от Спафария. В этой отписке сказано: в 184 году, 1676, в 1676, февраля 18-й день приехал из китайского государства Даурский Нерчинский сын боярский Игнатий Милованов. который в прошлом, 182-1675 году, послан наперед из Енисейского известить в порубежных китайских городах воеводом, что от его царского величества идет посол к Багдыхану. А в расспросе он сказывал, «Поехал он, Игнатий, из Нерчинского острога в китайские порубежные города ноября в десятый день на Албазинский острог, а из Албазинского Острога в первые порубежные города На Наун-реку приехал ноября в четырнадцатый день. Этот же Милованов еще в 1671 году ездил в Китай по делу Гантимура, Примечание Арсеньева. А из Нерчинского государя строго отпущен он ноября в девятый день, к тому воеводе на Наун-реку, и по все время еще с отповедью не приехал, для того, что он поехал через Албазинский острог окольную дорогою. Однако жди я, холоп твой, не ожидая его отповеди, из Нерчинского острогу поехал. Потому все иноземцы сказывают, что китайский хан от тебя, великого государя, посольство великим желанием ожидает. И едучи, государь, к порубежным городам, какая встреча будет от китайцев, и что ученица в порубежных городах, о том о всём учну я, холоп твой, писать тебе, великому государю. А прежде государь всего не писал к тебе, великому государю, Для того, что через Байкальское море водяным путем для зимнего времени ехать нельзя, а сухим путем прохода нет. Для того, что Байкал-море становится около крещения. А от сели, государь, мне, холопу твоему, ехать есть большая река Аргуня, и до ней тихим ходом ехать десять дней. А та река, как сойдется со здешними реками Шилкою, Снерчию и переменяет имя свое, именуется Великая река Амур. которая течет и до Китайского моря. А та государь река Аргуня течет из превеликого озера Далая. И то озеро Далай больше, нежели Байкал. И в нем и киты морские есть. А кочуют, государь, там разные иноземцы. И от сели можно водяным путем ехать большими судами по Шилке до Аргуни и от Аргуни на Далай. И для того я, холоп твой, от сели взял казаков». и едучи буду смотреть тамошние места. Можно ли, государь, острог поставить? Потому что я чаю через Далай можно сыскать водяной путь до Китая. И про то, про все, и про китайские ведомости учну я, холоп твой, писать тебе, великому государю.